жестянницкую мастерскую, в которую превратился уютный и солидный кабинет ее прежнего шефа. Через несколько минут перед Вороновым сидел не очень молодой, но чрезвычайно подвижный мужчина в кожаной куртке и быстро сыпал торопливым говорком. «Мы понимаем, товарищ Воронов, что ваши работы имеют большую известность и не только у нас, но и за границей». Однако до сих пор с ними знаком лишь узкий круг ученых. Что же касается широкой общественности, то она едва ли знает о выдающихся достижениях, полученных в этой лаборатории. Воронов слегка поморщился, но словоохотливый посетитель не обратил на это внимания. Так вот, чтобы познакомить широкую общественность с теми успехами, которые имеют место на передовых, так сказать, рубежах науки, наша газета решила поместить отчерк о вашей работе. А если конкретнее?» Конкретно газете нужен материал, в котором нашли бы отражение следующие вопросы. Прежде всего, конечно, сущность вашей работы. Затем, что интересного достигнуто в этом году? Каковы дальнейшие перспективы? Связь науки с производством? Лучшие люди? Неплохо было бы отметить также, в чем заключаются ваши трудности. Какую помощь хотели бы вы получить? И что считаете самым главным на сегодняшний день? — Вот короткий перечень вопросов. — Но если отвечать на весь этот «короткий перечень», — усмехнулся Воронов, —— работать будет уже просто некогда. Что же касается того, что мешает нам, то как раз об этом я должен говорить сегодня с деканом факультета. Вам, думаю, это будет не безинтересно. — Конечно. — Тогда пойдемте. Только одно условие — «Вам, пожалуй, не следует говорить, что вы корреспондент из газеты. Так наша беседа будет естественнее». «Совершенно верно. Но когда же...» Он оглянулся на экраны осциллографов. «А сюда мы вернемся, и вы сами познакомитесь и с людьми, и с тем, над чем они работают». Декан встретил их благодушнейшей улыбкой. «А, Юрий Дмитриевич!» – поднялся он. Проходите, проходите, батенька мой. Не часто балуете вы своим вниманием стариков. Не часто. А зря. Вот мы и пришли к вам, Модест Петрович, посоветоваться. Да вы садитесь. Садитесь, пожалуйста. И вы, молодой человек, простите, не имею чести знать. Ашмарин. Коротко отрекомендовался тот, с любопытством осматривая просторный кабинет. «Очень приятно. Присаживайтесь». «Спасибо, Модест Петрович», – поблагодарил Воронов. «Речь пойдет о наших лабораториях. Я имею в виду кафедральные лаборатории. Они слишком малы, оборудованы слишком примитивно и, естественно, не могут решать тех задач, которые ставит сейчас наука». Улыбка сбежала с лица Беницанова нос и что вы предлагаете?» «Я много думал об этом и пришел к мысли, что пора нам объединить лаборатории». «Как объединить?» «Очень просто. Создать вместо них единую общефакультетскую лабораторию с подчинением ее деканату или ученому совету». «А зачем нужна такая реформа?» Целесообразность этого, на мой взгляд, очевидна. Ведь что сейчас получается? Делает, предположим, мой лаборант какой-нибудь анализ. И у него не хватает платиновой посуды. А у вас в лаборатории она стоит без дела. Или наоборот. В вашей лаборатории не достает каких-то реактивов, а у нас их больше, чем достаточно. Но не это главное. Возьмите такой вопрос, как распределение средств на оборудование. Из года в год они дробятся между нашими карликовыми лабораториями, и в результате ни одна из них не может приобрести современного дорогостоящего оборудования. А ведь пора уже факультету иметь такую лабораторную базу, которая позволит вести комплексное исследование любых минеральных объектов с использованием всех достижений аналитической техники. Пришло время ставить экспериментальные работы и по кардинальнейшей проблеме геологии – превращению всех, без исключения пород и минералов, в сырье для промышленности. Пора, наконец, вплотную переходить к созданию искусственных минералов. У нас на кафедре, как вы знаете, кое-что делается в этом направлении, но делается недостаточно. Нет соответствующего оборудования – Нет дефицитных материалов. Мы до сих пор не имеем даже рентгеновской установки, электронного микроскопа, масс-спектографа. Без этих приборов невозможно дальнейшее развитие научной работы на факультете. И все это мы можем получить только при одном условии. Создав крупную общефакультетскую лабораторию. Как вы на это смотрите? Как я на это смотрю? Беницанов забарабанил пальцами по столу. «Я не согласен с вами. Что значит подчинить лабораторию деканату? Деканат у нас – это декан и секретарь. Так что же, мне прикажете руководить этой суперлабораторией Или моему секретарю? А ученый совет вообще не станет вникать в такие дела?» Воронов настаивал. Во главе объединенной лаборатории будет стоять заведующий, он-то и станет подчиняться деканату или ученому совету. Нет-нет, чепуха. Сейчас каждая лаборатория имеет хозяина, тогда его не будет. Сейчас каждая кафедра имеет свою экспериментальную базу. А что получится, если принять ваше предложение? Нужно сделать какой-нибудь анализ, беги за разрешением в деканат или ставь вопрос на ученом совете. Ну зачем все так усложнять, Модест Петрович? Имеются же планы исследовательской работы кафедры. Эти планы будут увязываться с планом работы лаборатории только и всего. Опять вы с этими планами? Беницанов махнул рукой. Какие могут быть планы в научной работе? Вы же ученый, Юрий Дмитриевич, и должны понимать, что нельзя втиснуть в какой-нибудь план творческую мысль исследователя. Творческую мысль – да, но экспериментальную работу не только можно, но и нужно. Могут же ваши сотрудники сказать, сколько и каких анализов потребуется им в течение, скажем, семестра? Нет, не могут. Бросьте вы, Юрий Дмитриевич, все эти фантазии. Сколько лет существовали кафедральные лаборатории с самого основания факультета, и всех все устраивало, все работали и неплохо. Но ведь наука не стоит на месте. Сейчас нужна совершенно иная экспериментальная база. В противном случае мы все превратимся в кустарей от науки. Но для настоящего геолога эта база не так важна. Геология не физика», – заметил Бенецианов с явной издевкой. «Но для настоящего ученого это не может быть важно, будь то геолог, будь то физик», – в тон ему ответил Воронов. «А я вам еще раз повторяю, что для геологии все эти ваши масс-спектрографы Все равно что автопилот для Тарантаса. Конечно, если вы никогда не пересядете из Тарантаса на самолет или хотя бы в автомобиль, Я посвятил этому Тарантасу всю жизнь, дас, всю жизнь. Я его можно сказать, создал здесь в нашем университете и не брошу как некоторые. Что же, в Тарантасе, конечно спокойнее. Но в наше время уже поздно трястись в этой магии Так что понадобятся геологам и масс-петрографы, и не только масс-петрографы. Сама жизнь требует. Но пока этого требуете только вы. А вы давно уже отошли от геологии со своими железками и проводами. Нас же вполне устраивают лаборатории, какие имеются на сегодняшний день. Дас! И мы не позволим, чтобы ассигнование на оборудование, как это вы изволили выразиться, перешли в ваши руки, под каким бы соусом это ни пытались протащить. Нам ваши электронные микроскопы не нужны. Дай бог, чтобы побольше было простых поляризационных. Тех еще не хватает. Вы не правы, Модес Петрович, спокойно возразил Воронов. Хотя бы уже потому, что рентгеновскими установками и спектроскопами оснащены те производственные организации, для которых мы готовим студентов, и, следовательно, мы обязаны научить их работать на этих приборах. Что же касается экспериментальной базы, то она давно устарела в наших лабораториях. Не только для меня, но и для всех, кто хочет вести научные исследования на должном уровне – «Вы меня не переубедили», – оборвал его Беницанов. «Мне удобнее, чтобы у меня была своя лаборатория, и я уверен, что другие заведующие кафедрами тоже не согласятся с вами, и вообще вам следовало больше прислушиваться к совету профессоров». Он встал, давая понять, что разговор окончен. Воронов поднялся. «Но вы меня тоже не переубедили, Модест Петрович, и я изложу свои соображения партийному бюро факультета. Можете идти с ними куда угодно, но я должен вам сказать, что в наше время ученые не грозили друг другу жалобами вышестоящей инстанции». Воронов побледнел. «Что значит «ваше время»?» Из каких-то пор обращение коммуниста в партийное бюро стало рассматриваться как угроза или жалоба. Извините, доцент Воронов, я состоял в партии уже тогда, когда вы только еще учились ходить, однако у меня нет времени ни желания вступать с вами в политические дискуссии. Есть дела поважнее. И он выразительно постучал костяшками пальцев по странице раскрытой книги. Да, Воронов заглянул в текст незнакомой работы, но Бенецианов захлопнул объемистый том, и перед глазами изумленного Воронова предстала радужная обложка, на которой старинной вязью было вытеснено «Штатное расписание Императорского университета на 1893 год». «Простите, профессор, что я оторвал вас от важного дела», – сказал Воронов. «Честь имею», – холодно ответил тот. И вдруг увидел захлопнувшуюся книгу. «Позвольте», – он быстро метнул взглядом по кабинету, но Воронов и его спутник уже выходили за дверь. «Теперь, надеюсь, вы поняли», – «В чем состоит наша главная трудность?» Обратился Воронов к журналисту, как только они вышли в коридор. А Шмарин кивнул. «Это же материал для фильетона!» «Ни в коем случае!» – возразил Воронов. «Хотя все это, конечно, материал для больших раздумий. До свидания!» – подал он руку. «Вы позволите еще зайти к вам на кафедру?» «Пожалуйста, в любое время!» «Спасибо, Юрий Дмитриевич!» Ашмарин крепко пожал руку и направился к выходу. Воронов пошел к своему кабинету, но у двери с табличкой «Партбюро» задержался и после минутного раздумья постучал. Стенин встал ему навстречу. «Здравствуйте, Юрий Дмитриевич! Рад вас видеть! Вы как раз мне нужны!» «Вот как!» Воронов с удивлением посмотрел на озабоченное лицо секретаря. «Да!» – Стенин склонился над столом, отыскивая какую-то бумагу. Воронов молча наблюдал, стараясь угадать, какая новость его ждет. Стенин был почти ровесником Воронова. Он также пришел на факультет из армии после окончания войны. Когда-то они вместе ходили на пристань грузить баржи урывая несколько часов между лекциями и сном. Но по окончании университета пути их разошлись. Стенин уехал на работу в Якутию и возвратился оттуда три года назад, сильно постаревший и больной, но по-прежнему влюбленный в свое дело. Отношения его с Вороновым, как, впрочем, и с другими сотрудниками факультета, были чисто деловыми. Время затушевало ту непринужденную близость – какая связывает обычно студентов одного курса. Тем более, что и тогда не были они друзьями. Будучи палеонтологом, Стенин не разделял увлечений Воронова физикой. Не одобрял он и резкости его суждений, и чрезмерной замкнутости. Но во всем, что касалось методов работы заведующего кафедрой минералогии и его твердой независимой линии поведения – Стенин был всецело на стороне Воронова, особенно в последнее время, когда, став секретарем факультетской парторганизации, сам почувствовал деспотическую руку декана. «Да, так вот, какое дело, Юрий Дмитриевич?» – снова заговорил он, отыскав, наконец, нужную бумагу. «На днях Бенецианов уведомил меня, что на следующем заседании ученого совета он поставит вопрос о перераспределении лаборантско-препараторского состава между кафедрами. То есть? А вот, изволите видеть, на вашей кафедре, к примеру, вспомогательного персонала почти в два раза больше, чем, скажем, на кафедре геологии. Но ведь и объем научной работы у меня в несколько раз больше. Да, я понимаю. А вот декан считает... «Странно. Я только был у него, и он даже словом не обмолвился об этом. Но в этом как раз нет ничего странного. Что вы, не знаете нашего декана? Зачем ему спорить с вами наедине? В совете он просто воспользуется машиной голосования». «Ясно. Но как можно ставить такой вопрос?» План работы кафедры утвержден советом, и штатные единицы даны мне в соответствии с этим планом. Я это знаю, Юрий Дмитриевич. Понятно также, зачем Беницанову понадобилось ставить сейчас такой вопрос. Поэтому мне и захотелось поговорить с вами до совета. Попробуем вместе обдумать, как лучше аргументировать возражение. Не стоит, Алексей Константинович. У меня есть другие соображения, которые автоматически снимут этот вопрос. И Воронов изложил идею создания единой общефакультетской лаборатории. Стенин внимательно выслушал его: Это, пожалуй, дельная мысль, Юрий Дмитриевич, но как не отнесутся с заведующие кафедрами? Да, с деканом я уже говорил. Он и слышать не хочет. Этого следовало ожидать. Наши заведующие кафедрами, как удельные князья. Моя лаборатория, мои коллекции, мои микроскопы. Вот я и предлагаю покончить с удельными княжествами на факультете. Я всецело на вашей стороне, Юрий Дмитриевич. Но придется крепко воевать. И прежде всего с деканом. Не понимаю нашего декана. Человек не глупый, как будто... А между тем, ну что он за свою персональную лабораторию держится, это еще куда ни шло. Так ведь он против новых методов исследования, против приобретения факультетом современного оборудования. Как понять Беницанова? По-моему, нетрудно. Человек пережил себя как ученого. Факт неприятный для каждого, тем более для такой величины. Ведь он до войны был признанным главой местной школы геологов, с мнением его считались академики, да и мы с вами учились по его книгам, не так ли? А теперь отстал, наука идет вперед, а у него, видно, уже ни сил, ни здоровья. Однако привык человек к известности, к власти, не у каждого хватает мужества признать свою немощь, главное же... В него верят еще такие гиганты, как греков. А мнение грекова сами понимаете. М да К тому же Бенециана всю жизнь отдал классической геологии, сжился с ней, убежден в ее непогрешимости. И также точно, насколько мне известно, считают греков, ростов, егоров. Этим в немалой степени определяется единство негласного совета. Ну а поскольку Бенецианов всегда был наиболее ревностным поклонником старой геологии, за ним, естественно, осталось нечто вроде лидерства. Отсюда и нетерпимость Бенецианова ко всему, что так или иначе подрывает основы классической геологии. Ничего другого он уже дать не может. Поддержка же Грекова и Негласного Совета позволяет ему до сих пор оставаться у Кормила факультета. «Да, пожалуй, но откуда это понятие классическая геология, чистая геология? До сих пор я слышал о чистом искусстве, чистом опыте, теперь еще и чистая геология. А сегодня мой аспирант Ларин вдруг заговорил о чистой минералогии». Стенин вдруг рассмеялся. «Так это вы, Юрий Дмитриевич, виноваты в появлении чистых наук». «Я?» «Ну да, точнее ваши работы. Вы, так сказать, загрязнили геологию физикой. Вот Бенецианов и ринулся защищать ее от физико-математической скверны, беречь ее девственную непорочность. Так появилась чистая геология, классическая геология и тому подобное». «Вот как? А не кажется ли вам, Алексей Константинович, что эта старая классическая геология отжила свой век?» «Ну нет, Юрий Дмитриевич, тут уж вы хватили через край. Возможности геологии далеко не исчерпаны. Но то, что она развивается черепашими темпами, это, пожалуй, верно». «Тогда почему это так?» «Причин много, и одна из них, если не самая основная, заключается, по-моему, вот в чем. Ведь что ни говори о темп развития любой отрасли науки – определяется теми требованиями, которые предъявляются к ней жизнью, обществом. Это и состояние экономики государства, и его международное положение, и уровень жизни населения. Но разве мало требований предъявлялось геологии? Нет, не мало. И тем не менее все эти требования геология, я имею в виду практическую геологию, удовлетворяла очень быстро. И, как правило, целиком и полностью. Возьмите первые годы советской власти, когда встал вопрос об индивидуализации страны. Понадобилось топливо, сталь, железо. И наши геологи в короткий срок дали стране месторождение каменного угля и железных руд. Далее начало развиваться отечественное машиностроение – Понадобились медь, свинец, никель, олово, и геологи опять-таки очень быстро дали богатейшие месторождения цветных металлов. А возьмите 1945 год, когда Америка оказалась монопольной обладательницей атомной бомбы. Тогда перед геологами была поставлена задача немедленно снабдить нашу атомную промышленность ураном. И они с честью справились и с этой задачей. Это все верно, конечно. Но какой ценой геологи практики решали подобные задачи? Вы не меньше меня знаете, чего стоила работа наших полевиков. А много ли помощи оказала им наша наука, так называемая теоретическая геология? До да сполошь и рядом ее представители занимались лишь тем, что изучали уже открытые месторождения и строили на этом материале различные теории рудообразующих процессов. Кстати говоря, теории этих не меньше, чем месторождение, а толку от них. Так что, Алексей Константинович, героизм полевиков, массовый героизм съемщиков, поисковиков и разведчиков – вот на чем выезжала до сих пор геология. Ну, может быть, и не совсем так, дорогой Юрий Дмитриевич – Однако все эти задачи решались бы, конечно, проще, легче и дешевле, если бы геологи-практики были вооружены более совершенными теоретическими представлениями. Вот именно! Но факт остается фактом. Как бы там ни было, а промышленность вовремя получала от геологов все необходимое. А потому и не было тех жестких требований, какие предъявлялись к другим наукам, скажем, к физике или химии. Но теперь времена меняются. И дело не только в том, что все лежит, так сказать, под ногами, уже открыто и разведано, но и в том, что теперь мало иметь уголь, медь, железо, алюминий. Промышленность требует сейчас такие редкие элементы, как тантал, необий, церий. Да, их-то уж не откроешь с одним молоточком и компасом. Понадобится знание тончайших процессов миграции атомов. Безусловно. И я вполне согласен с вами, что теперь-то и настало время более интенсивного углубления нашей науки. Но именно углубления, подчеркнул Стянин, А не сдачи ее в музей древностей. «Геология отстала, Юрий Дмитриевич, но не изжила себя. Как бы ни называли ее вы или ваши оппоненты». «Ну, я мог бы поспорить, однако...» Воронов взглянул на часы. «Да, время позднее. Что же, будем считать наш разговор незаконченным». «Добрый вечер, Глеб Максимлианович». Кравец тщательно прикрыл за собой дверь, и доверительно подсел к столу Ростова. «Вечер добрый», — ответил тот, укладывая в портфель бумаги. «Спешу в трест, Эдуард Павлович, на НТС, а я зашел поздравить вас с наградой». «А, спасибо. Для меня самого это такая неожиданность». «Ну что вы, если всю открытую вами нефть!» Нефть не может открыть один человек, дорогой Эдуард Павлович. Это заслуга всего коллектива и не только нашего. Но все-таки... Да, кстати, о коллективе. Я просто не могу не возвратиться к нашему разговору о Воронове. Вы зря недооцениваете того разлагающего влияния. Да бросьте, Эдуард Павлович. Ну что вы все одно и то же. Но теперь он проповедует, что геология вообще не наука. Послушать его так все наши работы бесперспективны, и он твердит об этом всюду. На лекциях, в студенческих кружках, в частых беседах со студентами, особенно дипломниками. Хм, может быть, потому мы и начинаем испытывать в последнее время трудности с комплектованием аспирантуры, «Несомненно. Вся талантливая молодежь идет к Воронову или вообще уходит с факультета. Ведь это факт, что студенты все больше теряют интерес к геологии. Я это чувствую». «В какой-то мере так. А все Воронов. Его безответственное разглагольствование о крахе геологии, несовершенстве ее методов и тому подобном». Ростов раскрыл и снова закрыл портфель. «Что же, по-вашему, следует предпринять?» «Еще не знаю точно. Пора бы от слов переходить к делу. Модес Петрович подготовил вопрос о сокращении штатов на кафедре Воронова. Не дадут ему нынче и аспирантов. Однако все это мелочи. Нужны более радикальные меры, вплоть до перевода Воронова с факультета». «Ведь Мандес Петрович уже пробовал это сделать в прошлом году?» «Но помешала общая нерешительность. Я и теперь не понимаю Леонида Ивановича». «Обычно греков смотрит далеко вперед. Но в данном случае...» Кравец покачал головой. «Что же, я поговорю с ним. А сейчас прошу прощения, Эдуард Павлович. Тороплюсь». Глава 10. Белые цветы. Услышав голоса в коридоре, Саша приподнял голову с подушки. За дверью как будто назвали его имя. «Кто бы это?» – подумал он, откинув одеяло. «Степанов?» – переспросила сестра. «Вот здесь он, в седьмой палате». Дверь распахнулась, и за маленькой щуплой медсестрой Саша увидел, плечистую фигуру Ивана. «Ванюшка!» Он спрыгнул с кровати. «Вот, полюбуйтесь!» ворчала сестра. «И это больной!» Саша, подбежав к Ивану, обхватил его за плечи. «Пришел!» «Вот чертушка, да ты совсем здоров, а я думал!» «Здоров! Совершенно здоров, Ваня! Помоги мне отсюда выбраться!» Ты объясни, как попал сюда. Да разве не знаешь? И все наши не знают. Никто ничего не знает. Вчера ведь было воскресенье, а тебя нет и нет. Сегодня только позвонили в деканат из больницы. Ну, я и ходу. Спасибо, Ваня. Давай выйдем в коридор. А как там в нашей группе? Встревожились, конечно. И знаешь, кто больше всего переживает? Андреева. Ну, та новенькая которой ты еще конспекты давал. Люся, а я и не вспоминал о ней. Ты, кроме Севериной, вообще никого не замечаешь. А она, Наташа, тоже что-нибудь говорила. Опять Наташа. Я тебе вот что скажу, Сашка. Не стоит она тебя. Но ты совсем ее не знаешь, Иван. Ведь она в прошлом году, Наваи. Да мало ли, что было в прошлом. Перебил Иван. «А вот сегодня спросил у нее, почему тебя нет на занятиях. Знал ведь, что в субботу вечером ты к ней пошел». Так она сказала, «Только у меня и дел, что за ним следить». «А может, у нее были основания так обо мне отозваться? И я в тот вечер тоже не очень-то хорошо с ней поступил». Но ну, в этом вы сами разбираетесь. Лучше скажи, что случилось». Иван кивнул на забинтованную руку. До «Да ночью напоролся в темноте на хулиганов. Остановили девушку, я выручил ее. Двоих сбил кулаком, но третий успел достать ножом рана Пустяковая. Нож только руку задел, а крови потерял, видать, немало, пока добежал до первой трамвайной остановки, там дружинники помогли вызвать скорую помощь. Помолчали. «Да...» — протянул Иван морща лоб. «Могло быть и хуже. Теперь лежи и поправляйся». «Как лежи? Ты же сам сказал, что я здоров. Пойди, поговори с врачом». «А я с тобой начал, что зашел к врачу. Дня три лежать придется. Не дури. С этим шутки плохи». «Скучище тут...» — сказал, не дури. «Конспекты принесу». «Да...» Чуть не забыла о главном. Цоя сегодня стенографировали, а он, как нарочно, не мог вспомнить, на чем остановился. Раз за три спрашивал, никто не знает. Мне даже жалко его стало. Но я и сам, признаться, не разобрался в последней лекции. Так и начал он откуда-то с середины. В общем, видно, скоро мы с ним расстанемся. Иван помолчал. «Да, вот еще что». С понедельника весь наш курс пошлют, наверное, в колхоз копать картошку. Не приходилось? Нет. Посмотришь, как достается людям жратва. Так что сейчас копи силы. Большой двор университета не узнать. Сегодня с утра он похож на туристский лагерь. Всюду, куда ни глянь, у цветников и газонов, межрешетчатых домиков метеостанции – Даже на широких ступенях анатомического театра толпятся группами студенты, одетые по походному. Тут же громоздятся рюкзаки, чемоданы, туго набитые сумки. Смех, шутки, громкий говор. Студенты уезжают на сельхоз работы. Каждый год осенью покидают они на 2-3 недели университет и выезжают в деревню, в поле, где под холодным дождем и ветром выкапывают картошку. Роют силосные траншеи, сгребают в копны солому, срубают кочаны капусты. Случается и мерзнуть, и мокнуть, и не досыпать. Но тем не менее студенты каждый год выезжают в деревню, как на праздник, с песнями, с весельем. В одиннадцатой группе геологического факультета шуму не меньше, чем везде. Колька Краев, собрав ребят с увлечением, рассказывает анекдоты – Чуть поодаль Витя Беленький спорит с Валерием, они только что закончили партию в шахматы, с которыми Витя не расстается даже в дороге. — А Ферзя-то, Ферзя, чем бы ты прикрыл? — Горячится он. — Так я мог конем сходить, — отвечает Валерий. — Конем? А я бы его вот как, цап-царап. В это время в кругу Кольки Краева раздается такой взрыв хохота, что все невольно поворачивают головы. «Во дают! Пошли туда!» Вскоре почти все ребята собрались вокруг Краева, и только Саша Степанов сидит в сторонке на своем рюкзаке. Он, пожалуй, больше всех других ждал этой поездки, надеясь, что там, в поле, сможет наконец уладить свои отношения с Наташей. Но сегодня утром встретил ее в нарядном платье и белых туфлях. «Ты что же, так собираешься ехать?» – спросил он. «А я никуда не еду. Мадес Петрович предложил мне поработать в деканате. Там нужно какие-то сводки составлять». «И ты согласилась?» – не поверил Саша. «Не все ли равно, где работать?» – ответила Наташа. «К тому же в последнее время у меня часто голова кружится». Саша молчал. «Что я такого сделала?» Быстро, словно оправдываясь, заговорила Наташа. «И ты можешь остаться. Я даже была уверена, что не поедешь. У тебя же вполне уважительная причина». Саша повернулся и пошел к выходу. «Но что нос повесил?» Подошел к нему Иван. «Сейчас поедем. Вон уже и машина идет. Видишь, из кабины Петр Ильич выглядывает». «Он у нас за классную даму!» Саша поднялся. «А ее так и не уговорил?» Спросил Иван. «Зачем? У каждого своя голова на плечах!» «Да, и эти голуби остались!» «Жорик с этой, как ее, алочкой «Справочки представили!» «Они же здоровее нас!» «Важнее всего бумажка!» «А вот почему нет Андреевой и Гориной?» Ну, Люся-то после болезни, сам знаешь». «Да, пожалуй, Андреевой ехать нельзя. А Горина?» Иван беспокойно посмотрел вокруг. «У Светы спроси. Они в одной комнате живут». Спрашивал. Стала говорить чуть свет, оделась и ушла куда-то. Однако пора грузиться. В машину уже летели рюкзаки. Со всех сторон в кузов лезли ребята. Иван подскочил к ним». «Отставить!» – скомандовал он. «Что за балаган? Славин и Войцеховский, забирайтесь в кузов и уложите вещи!» «Так!» Он придирчиво осмотрел уложенные рюкзаки. «Теперь садятся девчата. Усаживайтесь впереди. А теперь вы, братва, да не спешите, усядемся!» Машина стала разворачиваться. Иван обернулся к Саше. «Так и не пришла. Ничего не понимаю». Аспирант кафедры петрографии Андрей Бардин только что приехал из Москвы, где был в командировке. И теперь, сидя за столом, старательно заполнял бланк отчета. Командировка была удачной. В Институте минеральных удобрений дали высокую оценку работе Бардина, и материал в институтских фондах подобрался отличный. Но прошло уже больше часа, как сел он за стол, А отчет не был дописан и до половины. Бардин вздохнул и бросил ручку. «А может, не стоит сегодня затевать этот разговор с шефом? Успеется? Рассердится старик?» Он встал из-за стола и быстро заходил по комнате. «Но когда-то все равно надо, и чем позже, тем хуже. Как же быть?» Дверь с шумом распахнулась, и в комнату влетела, размахивая газетой Нина Павловна. «Андрей Семенович, вы читали сегодняшнюю газету?» «Нет, еще не успел». «А здесь кое-что небезинтересное для вас. Читайте «Успех звена Гориной».» Андрей недоуменно посмотрел на Нину Павловну. «Почему его должен интересовать успех какого-то звена?» «Так это же то самое звено, с которым вы строили свой химкомбинат!» «Звено Тани!» Андрей выхватил газету и впился глазами в разбегающиеся строки. В короткой корреспонденции из Ульяновской области рассказывалось о том, как звено комсомолки Гориной, взяв истощенный участок земли, вырастило самый высокий урожай в колхозе, а в конце статьи упоминалось – что немалую роль сыграла в этом помощь, оказанная звену и всему колхозу аспирантам-геологам Бардиным, наладившим добычу и переработку местных руд. «Ну что, неплохая заметка!» — лукаво подмигнула Нина Павловна к предстоящей защите. «Спасибо вам, Таня!» — проговорил он. «Что с вами, Андрей Семенович?» «Еще не защитили диссертации, а уже рассеяны, как профессор!» Андрей смутился. «Я хотел сказать, молодец она, Таня, большое дело делает!» «Подумаешь, какое дело, много надо ума в земле копаться!» Андрей посмотрел на холеные руки лаборантки. «Мы тоже в земле копаемся!» «Тоже сравнили!» Нина Павловна застучала каблучками в сторону двери. «Но для вашей защиты статейка просто клад, так что скажите мне спасибо». «Да что вы заладили! Защита, защита! И кто вам сказал об этом?» Нина Павловна задержалась. «Все говорят, к тому же хвалят вашу диссертацию, в ней, говорят, собрана масса фактического материала». Только нет ни одной живой идеи. Масса фактического материала. А как обработан этот материал? Вы были в нашей лаборатории? Видели, как лаборанты отмучивают глину и разделяют в сабанинских стаканах оливрит? Не знаю, как у вас, а у меня уже мутит от подобных анализов. Но ведь вы посылали образцы на рентгеновские и на анализы. Вот именно, посылал а не сам этим занимался. Хотя и эти методы бородой поросли, так что никакой защиты не будет. Я уже приступил к другой теме. «К другой теме?» – сплеснула руками Нина Павловна. «После двух лет работы кто это вам подстроил?» «Почему обязательно подстроил?» Андрей в раздражении отложил газету. «Никто ничего не подстраивал, я сам вижу, вся моя работа на дедовских методах». «Но это ученому совету виднее». «Не очень-то много видно ученому совету, если сам его председатель, уважаемый профессор Беницанов, считает болтыхание в стакане вершиной осадочной петрографии». У Нины Павловны округлились глаза. «Уж не собираетесь ли вы?» «Выступить против Бенецианова?» «А что?» «Проглотит?» «Воронова он тоже хотел проглотить, да зубы поломал». «Андрей Семенович, дорогой, о чем вы говорите? Воронов – машина, понимаете? Электронная машина. У него нет ни чувств, ни нервов. А вам с вашей душой ягненка...» «Откуда вы знаете мою душу?» «А кто ее не знает? Вы же мухи не обидите!» «Никого обижать я и не собираюсь. А то, что осадочная петрография, как все науки, нуждается в точных методах исследования, докажу». «Что же, дай бог, как говорится, нашему игненку съесть», — бросила Нина Павловна, выходя из комнаты. Андрей снова заходил из угла в угол. «Нет уж». Пусть его работа по юрским отложениям не станет кандидатской диссертацией, но он докажет, что радиоэлектроника и в осадочной петрографии должна сказать свое слово. Так и заявит сегодня шефу. Собственно, это решение созрело у него давно, еще в июне, когда он возвратился в город и выписался из больницы. Бенецианов тогда потребовал объяснений по поводу просроченной командировки, а когда Бардин сказал, что задержался, помогая колхозу наладить собственное производство удобрений из местных руд, декан усмехнулся. «Вы бы там еще металлургический завод начали строить!» «Но ведь использование юрских пород предусмотрено планом диссертации», – возразил Андрей. А здесь открывались такие возможности. Подобные эксперименты проводятся в лаборатории, молодой человек. Вы аспирант, а не кустарь-самоучка. И время, отпущенное регламентом на диссертацию, нужно тратить по назначению. В лаборатории все это было мной проделано. Речь идет о практическом использовании. Вообще наши лабораторные методы... «Вот новая методика с применением радиоэлектроники». «Что-что?» – перебил Беницанов. «Какая еще электроника? В осадочной петрографии?» «Не мните из себя, Ньютона, молодой человек! Вы только еще вступаете в науку! Мы были скромнее в ваши годы!» «Петрография наука не молодая, у нее давно выработаны свои, так сказать, классические методы исследования». Ими пользуются все, и в том числе такие корифеи, перед которыми даже мы, профессора, склоняем головы. А вам, видите ли, этого мало. Понадобилась какая-то радиоэлектроника. Хотите спекульнуть модным увлечением? Но молодой человек-наука этого не любит. А вот о причинах задержки в командировке соблаговолить и представить письменное объяснение – На другой день в приказе по факультету аспиранту Бардину был объявлен выговор за халатное отношение к своим обязанностям и превышение полномочий, представленных научной командировкой. А у Андрея созрело окончательное решение разработать новые методы изучения осадочных пород, которые сделали бы петрографию точной аналитической наукой. Но как на это посмотрит шеф? Будь на его месте воронов, тот поддержал бы, несомненно. А заведующий кафедрой петрографии Леонид Иванович Греков – человек старой закалки. Впрочем, этим, пожалуй, и ограничивалось его сходство с такими приверженцами классической геологии, как бенецианов. Профессор Греков являл собой образец типичного университетского ученого русской школы. Немного педантичного, немного замкнутого, немного сварливого, но до самозабвения влюбленного в свою науку и исключительно добросовестного во всем, что касалось научных исследований и взаимоотношений между учеными. Многие черты старых университетских традиций сохранились и в отношениях Грекова к студентам. Никогда он не проводил проверки посещаемости, не делал студентам замечаний, не писал на них рапортов в деканат, зато нередко приглашал того или иного студента к себе в кабинет и подолгу беседовал с ним, как равный с равным, не избегая самых острых вопросов. И если в кабинете была девушка-студентка, то непременно спрашивал у нее разрешение закурить, а ребятам сам пододвигал свой ящик с папиросами неизменно называя всех коллегами. Андрей глубоко уважал своего старого учителя, и потому предстоящий разговор волновал его больше, чем памятная перепалка с деканом, тем более что Греков со своей стороны тоже проявлял постоянное расположение к беспокойному аспиранту. Но будь что будет, профессор должен понять его, а если не поймет, Андрею нечего больше делать на факультете. Он сел к столу и придвинул к себе газету. Милая, далекая Танюшка. Ведь он мог бы туда съездить, ну, скажем, для того, чтобы увидеть, как работает установка. Там, в колхозе, ему, конечно, будут рады. А вот как его встретит Таня? Особенно после той глупой истории с лошадью. Дверь снова скрипнула, видимо, кто-то вошел. Андрей не оглянулся. К Нине Павловне приходило немало разных приятелей и приятельниц. «Здравствуйте», — услышал он. Андрей обернулся. «Таня!» Он скочил с места и порывисто шагнул к девушке. «Здравствуйте, Таня!» Она смущенно улыбалась, теребя в руках какой-то бумажный сверток. Еле разыскала вас. Еще бы у меня ведь и места постоянного нет. Устроился пока вот в лабораторию минералогов. Оба смущенно замолчали. Да, вспомнил Андрей, только что прочитал о вашем звене в газете. Поздравляю, Таня. В газете? Вы шутите? А поздравить меня можно? Я все-таки поступила в университет, и теперь студентка. «В наш университет?» «И даже на ваш факультет?» «Нет, в самом деле. Вот молодец! Я так и думал, что вы такая! Поздравляю!» «Спасибо! Это ведь я вам обязана и в колхозе, и вообще я хотела бы...» Она развернула сверток и протянула Андрею большой букет белых цветов. «Ой, что вы!» «Мне никогда еще... даже не знаю, как благодарить вас. Да вы садитесь, пожалуйста!» «Нет-нет, я на минуточку. Сегодня вся наша группа едет в колхоз». «Но как же мне столько нужно сказать вам...» «После, когда приедем...» Она протянула ему руку. «Таня...» «До свидания, Андрюша». «Но расскажите хоть как вы...» «После, после...» Там, наверное, уже собрались, а мне еще надо забежать в общежитие. Недели через две, надеюсь, увидимся. Таня бежала по улицам, и лицо ее светилось радостью. Только бы не опоздать. Вот и университетский двор. Но где же все? Таня глянула в подъезд и увидела Андрееву. «Люся! Таня, где же наши? А я ищу их, неужели опоздали?» Она растерянно оглядела пустейший двор и радостно захлопала в ладоши. «Да вот они! Уселись на машине! Ой, уже поехали! Бежим скорее! Иван! Иван, подождите нас!» А Иван уже колотил по крыше кабины. Машина затормозила. «Что случилось?» – высунулся из кабины Петр Ильич. «Андреева с Гориной отстали!» «Ох уж эти девушки! Вечно с ними какая-нибудь история!» — проворчал Петр Ильич. «Крикните, чтобы поторопились!» Иван толкнул Сашу в бок. «Пойдем поможем!» Они спрыгнули на землю. «Что же это вы так долго спите?» «Да мы не проспали! Вот не столечка, ответила Таня, показывая кончик пальца. «Ладно, ладно. Давай рюкзак и бежим скорее!» Петр Лич покажет вам нисколечко. Саша снял рюкзак с Люсиных плеч. — Ну зачем ты едешь после болезни? — Я? — Люся посмотрела ему в глаза. — Но ты, кажется, тоже. Рюкзаки девушек полетели через борт, а следом и сами они буквально взлетели на машину, подхваченные руками нескольких ребят. На этот раз Стенин сам зашел к Воронову, чтобы продолжить разговор, начатый несколько дней назад. Неожиданно заведующий кафедрой минералогии поднял вопрос, который уже давно волновал и Стенина. «Юрий Дмитриевич», – начал он, – «если послушать вас, может сложиться впечатление, что на факультете у нас вообще полный застой научной мысли, а ведь это не так». Я уже не говорю о Леониде Ивановиче, труды которого имеют мировую известность. А возьмите Ростова. Его рекомендации позволили открыть уникальное месторождение. А старик Егоров? На его работах держится все водоснабжение города. И немало таких. Недавно и у нас на кафедре начало развиваться новое и, я бы сказал, весьма перспективное направление. Может, вы не в курсе дела, Но мы считаем, что в определенные этапы развития Земли весь ее животный и растительный мир в силу каких-то причин общепланетарного или даже космического характера претерпевал одновременные, хотя, возможно, и не очень резкие изменения. Естественно, если бы нам удалось отмечать эти изменения на ископаемых объектах, то геология получила бы надежное орудие для определения возраста, И синхронизации любых отложений. Наконец, и у вас на кафедре... Не в этом дело, Алексей Константинович, заметил воронов. Да, мы добились кое-каких результатов, и факультет в целом не стоит на месте, но речь не об этом и не об одном нашем факультете. Вся геологическая наука подходит, как бы точнее выразиться, к кризису, что ли? Вот-вот. Но что вы понимаете под кризисом? Я исхожу из того, что в развитии всех наук можно наметить три основных этапа. Первый – сбор, накопление и систематизация фактов. Второй – создание частных гипотез, которые как-то объясняют тот или иной факт и держатся в науке до тех пор, пока новые факты не входят в противоречие с ними тогда, естественно, гипотезы видоизменяются или отбрасываются целиком. И третий – выработка строгой научной теории, которая вскрывает всю сущность вещей и явлений и в состоянии не только связать и объяснить все известные факты, но и предсказать то, что еще неизвестно науке на сегодняшний день. Нередко этому третьему этапу предшествует какое-нибудь... Крупное радикальное открытие, которое создает своего рода кризис в науке, заставляя переоценивать истины, ранее казавшиеся незыблемыми. В математике это было открытие дифференциального и интегрального исчисления, в физике, строении атома, в химии, периодического закона и теории химической связи. Ничего подобного пока нет в геологии. Она до сих пор находится на уровне создания частных гипотез, большинство из которых строится чисто умозрительным путем. Стянин раскрыл портсигар и долго раскуривал папиросу, видимо, собираясь с мыслями. Наконец он сказал, «Ваши рассуждения, в общем-то, пожалуй, верны, однако нельзя все-таки сбрасывать со счета специфики геологии как науки». А эта специфика накладывает отпечаток и на характер ее развития. И прежде всего специфичен сам объект наших исследований. Земной шар или, по крайней мере, вся его поверхностная часть – вот тот объект, с которым имеет дело геология. Попробуй-ка создать единую теорию всех процессов, совершающихся в его недрах. Но, допустим, возможна такая теория – А достаточно ли наши знания для того, чтобы уже сейчас решать эту гигантскую задачу? И потом, в подавляющем большинстве тех открытий, о которых вы говорили, главная заслуга принадлежит эксперименту. А каковы возможности для этого у геологии? Вы сами знаете, что до сих пор мы углубились в недра Земли максимум на 5-7 километров. Тектонические движения земной коры дают нам возможность заглянуть еще километров на 10-15. И это все. Но ведь это всего-навсего 0,3% земного радиуса. Как же нам экспериментировать? Не рано ли ставить вопрос так, как ставите его вы? «Я предвидел такие возражения, Алексей Константинович», сказал Воронов. «И постараюсь на них ответить. Вы спрашиваете...» Возможно ли создание единой теории геологических процессов? Согласитесь, что это равнозначно вопросу, находятся ли процессы, происходящие в земных недрах, в причинной взаимосвязи и взаимозависимости. Но ведь ответ здесь очевиден. Конечно, все процессы, происходящие в недрах Земли, начиная с движения материков, и кончая образованием месторождений полезных ископаемых, тесно связаны между собой и подчинены общим закономерностям. И вот я считаю, что необходима строгая научная теория, которая с исчерпывающей полнотой вскрыла бы именно эти общие закономерности. Это и должно стать главной задачей современной геологии. Безусловно, она сложна.